Лаврентий Павлович Берия начал читать документы и покрылся холодным потом. «Если это правда...» — мелькнула первая мысль. «Когда это правда?» — была мысль номер два. «Если Виноградов из будущего, это может быть правдой». Мысль номер три. «Или же он из будущего, но имеет свою цель и поставляет дезинформацию?» «Надо проверить». Мысль номер четыре. Начался поставлять даты. Казалось, что на голове зашевелились волосы, даже те, которых давно уже не было. Несколько страниц, заполненных аккуратным убористым почерком. Когда на плечо легла рука, всесильный нарком вздрогнул, чуть было не сбросил руку резким движением, но сдержался, знал, кто может так тихо подойти, чтобы его даже не услышали. Сам действительно стоял за спиной наркома, его рука с погасшей трубкой, На секунду остановилась на плече сидящего Лаврентия Павловича, после чего тот услышал. «Ну что, Лаврентий, помогли тебе твои следопыты? Что скажешь про товарища Камдива, «Товарищ Сталин, если бы не ваше распоряжение, этот, так сказать, Камдив, уже сидел бы в подвале на Лубянке, и я мог бы все вам рассказать часа через два-три, не позже. Аргументируй». Если он врет, пытается нас ввести в заблуждение, мы бы уже это знали и могли бы его наказать. Если он говорит правду, тем более его надо закрыть, потому что эту правду нельзя никому показывать. Даже намека на утечку информации быть не должно. Так что, предлагаешь вытрясти из него всю правду матку и потом расстрелять, чтобы никто ничего не узнал? Если это будет необходимо. Хорошо. «Что у тебя за бумажки, кроме письма, которое я еще не дописал?» Сталин посмотрел письмо. «Перечитал его еще раз, пожал плечами. Остальное по статьям аккуратно проверить, только тихо и аккуратно. Будет сделано...» «А это? На чем ты так сосредоточился, что даже мое появление пропустил?» План нападения Германии на СССР. Название Барбаросса. Директива 21. План ОСТ. План экономического освоения завоеванных территорий. Только тут один важный момент. Какой такой момент? Не тяни, Лаврентий, говори. Они еще не созданы, товарищ Сталин. Тут прилагается листок с хронологией событий 1940 года и объяснение, что и почему будет происходить. И что конкретно? Битва за Атлантику. Подлодки Германии за год уничтожен 471 судно Великобритании, Расписано по месяцам. Указывается, что потери подлодок Германии составят 9 единиц. Интересно. 9-10 апреля – начало германского вторжения в Данию и Норвегию. Дания продержится несколько часов и в тот же день подпишет капитуляцию. Основные порты в Норвегии будут захвачены Германией. Англия и Франция высадят свой десант с 14 по 17 апреля. Но потерпят поражение. Норвегия будет оккупирована. Последним сдастся Нарвик. 10 июня норвежская армия капитулирует. Король будет вывезен в Англию. 10 мая начнется наступление германской армии на Францию, отвлекающий удар через Бельгию и Голландию, основной через Арденны. 26 мая остатки английского экспедиционного корпуса эвакуируются из Дюнкерка. Французы будут прикрывать эвакуацию союзников, а те своих французских коллег спасать не будут. 14 июня немцы войдут в Париж. 22 июня в Кампьене будет подписано капитуляция Франции, а маршалом Петеном создано марионетночное правительство в Виши. 3 июля Британия нанесет удар по уже несоюзному французскому флоту. Операция «Катапульта». Конец июня, начало августа – Присоединение к СССР при Балтийских республиках Бессарабии с частью Буковины. В сентябре начнется битва за Британию. Массовые бомбардировки городов и военных объектов острова. Цель – обеспечить господство в воздухе, как залог десантной операции на остров. Британия кое-как отобьется. При сильной помощи САСШ. После чего будет дан приказ разработать план нападения на СССР. 2 сентября СССР заключит договор о передаче Англии 50 эсминцев для охран конвоев. Взамен получит английские военные базы в Атлантике. 12-13 октября Гитлер предложит СССР присоединиться к ОСИ. При этом даст приказ разрабатывать план нападения, независимо от того, согласится СССР на его предложение или нет. Дата начала войны... 22 июня 1941 года. «Если это правда, то мы не успеваем, Лаврентий». «Не успеваем!» «Если поверить Камдиву Виноградову, категорически не успеваем!» «Если это правда, то да, армию подготовить и перевооружить можем и не успеть». «А успеть надо!» «Говорит писатель, что его цель — оттянуть начало войны на весну лета 1942 -го года». «Интересно. Вроде бы наши желания совпадают. Что думаешь?» «Главный вопрос, товарищ Сталин, верить ему или нет?» «А то совпадение может быть и ложным маневром». «Вот ты и скажи, мне верить ему или нет?» «Про личность писателя что можешь сказать?» «Товарищ Сталин, если брать бритву Акама, как рекомендует комдив писатель, то остается единственная непротиворечивая версия» что в теле Камдива Виноградова находится другой человек. И этот человек из другого времени. Почему так решил Шани Дедо? Мистику и религию я не учитываю. Уровень современной науки такого не допускает. Единственное объяснение научного типа — гипноз, что-то типа Вольфа Мессинга, примечание один. О нем вам накладывали. Примечание один. Вольф Мессинг. Знаменитый гипнотизер, мистификатор и великолепный актер. О его встречах с товарищем Сталином мы знаем только со слов самого Вольфа Мессинга. Но то, что во время пребывания в СССР он находился у Берии под колпаком – исторический факт. Помню, даже очень помню. Товарищ Мессинг говорит, что можно внушить командиру мысль о том, что он гениальный командир, даже Наполеон. И его умения станут действительно лучше. Но есть и другие изменения, которые мы заметили. Но их изменить гипноз не может. Я имею в виду привычки, мелкая моторика и прочие моменты. Такая детальная проработка, изменения матрицы поведения персонажа невозможное. На это не способен ни он, ни некий, как выразился Вольф Мессинг шпировский «Кто такой Кашпировский мы пока что не установили?» «Из нашей беседы вроде бы сильный экстрасенс, но почему-то этот вопрос товарищу Мессингу был неприятен». «Достаточно. Какой из этого следует вывод?» «Следовательно, это кто-то, кто превосходит нас технологически. Остаются две версии. Инопланетный разум или люди из будущего?» «Инопланетный разум маловероятно, но сбрасывать эту версию не будем». Намного более вероятно, что люди из будущего. И все-таки почему? Мне практически такие же версии пришли в голову немного ранее. Я задал вопросы нашим ученым. Нет, не всем, нескольким, кому я доверяю. Их выводы говорят о том, что сделать пересадку того, что он назвал «психоматрица» – вещь теоретически возможная, очень маловероятная, но не невероятная. Даже так?» Но ученые утверждают, что для этого должно быть очень высокое сродство. Схожесть головного мозга у донора и того, кто принимает чужое сознание. По их мнению, даже в фантастических допущениях пересадка от нечеловека, инопланетянина с иным мозгом и телом человека практически невероятна. Насколько я понимаю, раньше пересадка сознания от человека к человеку тоже казалась нереальной. Но она есть или все-таки нет? Пока что у меня нет точного ответа, товарищ Сталин. Делай так. Под жесткий контроль. Пусть пока побродит. А мы присмотримся, как он будет себя чувствовать под наблюдением. Каждый шаг смотреть. Обо всем докладывать. Завтра докладывай. Послезавтра с ним побеседуешь. Аккуратно. И пальцем его не трогать. Самое главное, Лаврентий, найди мне ответ на вопрос. Он друг или враг? И сразу докладывай. — Будет сделано, — товарищ Берия уверенно ответил вождю, но в душе у него такой же твердой уверенности не было, и все-таки решился. — Здесь вот еще что, товарищ Сталин. Вы обязательно должны этот документ посмотреть.